Сидоров, Ванга, глава 2 С экстрасенсами мои пути пересекались тогда, когда экстрасенсорика была не в почете, когда на ней лежало строжайшее табу. Но особых отношений с ними у меня не сложилось. Может быть потому, что экстрасенсы, во всяком случае большинство из тех, с кем мне доводилось встречаться, были заражены вирусом наивно непререкаемой гордыни. Собственно, лишь часть тайны, малая часть тайны, приоткрылась им. А они уже воображали себя владельцами, причем порой монопольными владельцами тайны. И, как правило, они не осознавали самого главного, что дар, открывшийся в них, налагает на них высочайшие нравственные обязанности, что они должны сделать все, буквально все, дабы быть достойными этого дара. Ведь чтобы психическая энергия лечила, а не калечила людей, необходимо исключительно чистое сердце и исключительно чистые руки. В конечном счете дар можно воспринимать как аванс неспосланный выше. Но даром получено, даром должно быть и отдано. Это непременное условие духовного врачевания. Я далек от мысли отрицать психические способности подчас выдающиеся способности тех экстрасенсов, с которыми меня свела жизнь. Некоторые из них ныне широко известные и популярны, но никому из них я не доверил бы здоровье свое и своих близких и никогда бы не ориентировался безоговорочно на их астральную информацию. И лишь один экстрасенс, но в данном случае, употребляя этот расхожий термин весьма условно, не вызвал у меня ни малейшей тени сомнения Это болгарское ясновидящее, которое на родине, да и во всем мире, называют Бабой Вангой. Полное же имя ее Вангелия, что в переводе с греческого означает «носительница благих вестей».